Глоссарий Bunny Brittle, anxious, non incomprehensible Характеристика современного мира, предложенная футурологом Джамайсом Кашио Хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый мир беспокойства и хаоса, в котором постоянно происходят изменения и нет стабильности Fast fashion Современная быстрая мода, ориентированная на массовое производство вещей в частности, одежды, обуви и аксессуаров, не рассчитанных на долгое использование. Активы. Имущество, собственником которого вы являетесь, которое можно продать и получить за него деньги. К активам относят недвижимость, квартиры, апартаменты, дом, дача, земельный участок, гараж и так далее автомобили, деньги на счетах в банках, ценные бумаги на брокерских счетах, индивидуальном инвестиционном счете. авторские произведения, предметы искусства, антиквариат и другое. Банковская карта. Пластиковая или виртуальная карта, при помощи которой вы можете распоряжаться своим счетом в банке. Получить ее можно в любом банке, работающем с физическими лицами. Банковская карта с начислением процентов на остаток. Дебетовая карта, по которой банк выплачивает клиенту вознаграждение за размещение денежных средств на карточном счете. Банковский вклад, депозит. Деньги вкладчика, временно переданные банку для их хранения с целью получения процентного дохода. Будущая стоимость финансовой цели. Стоимость цели через определенный срок в будущем, с учетом ее изменения из-за влияния инфляции. Бюджет. Комплексная система управления денежными потоками для организации личных или семейных финансов и эффективного распоряжения имеющимися у домохозяйства ресурсами, которая включает в себя планирование финансовых целей семьи для решения ее жизненных задач, осознанное отношение к деньгам, разумное потребление внутренних ресурсов семьи и внешних ресурсов, планирование денежных потоков, Фактический учет доходов и расходов Анализ и контроль для выявления отклонений между планом и фактом и управление ими Оптимизацию доходов и расходов семьи Умение определять приоритеты, управлять потребностями семьи, делать правильный выбор при принятии финансовых решений Дефицитный бюджет Расходы превышают доходы, R больше D Профицитный Доходы больше расходов. д больше R. Сбалансированный. Доходы равны расходам. D равно R. Домохозяйство. Субъект экономики в составе одного или нескольких человек, проживающих совместно, ведущих общее домашнее хозяйство, вместе решающих вопросы организации своей жизни и распределения денежных ресурсов. Доходы. Поступление денег в семью за определенный период. Инвестиционное страхование жизни, ИСЖ. Комбинированный продукт, сочетающий в себе страхование жизни клиента и финансовый инструмент, позволяющий получить доход от инвестирования части денежных средств в различные финансовые активы. Индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Особый тип брокерского счета, на который распространяется государственная поддержка в виде специальных налоговых льгот. Инфляция. Рост общего уровня цен на товары и услуги за определенный промежуток времени, при котором деньги обесцениваются, а покупательная способность населения снижается. Кэшбэк. Программа лояльности, при которой банк возвращает клиенту часть денег за покупки при их оплате картой банка. Коэффициент личной финансовой эффективности Показатель, демонстрирующий, умеет ли человек или домохозяйство сберегать деньги, характеризующие их инвестиционный потенциал Кредит Деньги, выдаваемые банком в долг заемщику в определенной сумме, которую тот обязан вернуть с уплатой процентов на условиях, предусмотренных договором По целям использования кредиты делятся на целевые и нецелевые, По наличию залога на залоговые и беззалоговые. Оба эти параметра влияют на стоимость займа. Для кредитов предусмотрены два вида платежей. Аннуитетный – одинаковая сумма в течение всего срока. И дифференцированный – сумма платежа постепенно уменьшается за счет сокращения суммы процентов, начисляемых на остаток долга. Кредитная история. Финансовое досье заемщика перед кредиторами – где отражена информация обо всех взятых и погашенных кредитах, просрочках по ним, поданных заявках на получение кредитов и решениях банков по ним, о банкротстве, о долгах за коммунальные услуги и об элементах при неисполнении решения суда в течение 10 дней. Это ваш финансовый паспорт для банков, потенциальных работодателей, страховых компаний. Мисс Селлинг. Продажа одного финансового продукта под видом другого. Например, под видом банковского вклада вам могут продать накопительное или инвестиционное страхование жизни. Накопительное страхование жизни. НСЖ. Комбинированный продукт, который совмещает в себе страховую защиту и накопление денег. Договор заключается на срок от 5 лет. Накопительный счет. Банковский счет, который можно пополнять на разные суммы, снимать деньги в любое время без потери начисленного дохода. Процентная ставка по нему не фиксирована. Банк может изменить ее в любой момент в одностороннем порядке. Налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. Сумма, уменьшающая размер дохода, налогооблагаемую базу, с которого уплачивается налог. Обязательства. Все ваши долги другим людям и организациям. Кредиты, ипотека, потребительские кредиты, кредитные займы, займы в МФО и тому подобное. Долги друзьям, близким, знакомым. Долги по коммунальным услугам, задолженность по алиментам и тому подобное. Оптимизация. Грамотное перераспределение средств между статьями расходов, чтобы найти дополнительные деньги для достижения финансовых целей. и улучшение качества жизни. План бюджета на год. Постатейный годовой план доходов и расходов человека или семьи с помесячной разбивкой. Показатель долговой нагрузки на бюджет, ПДН. Соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам. Принцип 3R. Рациональное отношение к вещам и потреблению включает сокращение потребления – Reduce повторное использование вещей, reuse и переработку, recycle. Расходы деньги, которые тратит семья на собственные нужды: коммунальные платежи, питание, связь, одежду, транспорт, обучение, отдых и другое за определенный период. Реструктуризация кредита изменение условий конкретного займа путем подписания дополнительного соглашения к кредитному договору. Можно оформить только в банке, выдавшем кредит. Рефинансирование кредита. Заключение нового кредитного договора для полного либо частичного погашения уже существующей задолженности. Можно оформить в любом банковском учреждении. Самосаботаж. Внутреннее, нередко неосознанное противодействие любым переменам. Сбережение. Разница между доходами и расходами человека или семьи домохозяйства. Источник формирования финансовой подушки безопасности и инвестиций для достижения целей. Спонтанные покупки. Приобретения, сделанные необдуманно, под влиянием эмоций и из-за отсутствия финансовой дисциплины. Текущая стоимость финансовой цели. Стоимость цели на данный конкретный момент в денежном выражении. Финансовая подушка безопасности. Финансовый резерв. Запас денежных средств, который поможет сохранить привычный уровень жизни в течение определенного периода времени при наступлении финансовых проблем. Рекомендуемый размер – трех-шестимесячная сумма расходов семьи. Финансовая устойчивость. Финансовое состояние семьи, которое обеспечивает достойный уровень и качество текущей жизни. Платежеспособность домохозяйства возможность создавать капитал для реализации целей при минимальных рисках. Финансовая цель. Важная для вас мечта с конкретной денежной стоимостью и сроком достижения. Все финансовые цели могут классифицироваться по нескольким основаниям: сроком краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; этапом жизненного цикла стратегические и тактические. Своей принадлежности Общие семейные и личные Финансовые убеждения Мысли и чувства Установки человека по поводу денег, сформированные в детстве под влиянием близких и в результате собственного жизненного опыта Экономия В контексте этой книги ограничение личных расходов, сокращение трат